Осенью они окрашены в желтые и красноватые тона. Цветки обоеполые, иногда в виде воронок или колокольчиков, а у других видов открытые, с венчиком из пяти лепестков или трубчатые. Цичинок в цветке от пяти и больше, пестик, как правило, выдается из венчиков. Цветки собраны в зонтиковидные или щитковидные соцветия, реже расположены поодиночке. У нас встречается рододендрон кавказский, растущий на Кавказе. Цветет он в мае белыми, розовыми и светло-желтыми цветками. Рододендрон понтийский растет в западном предкавказье и за Кавказе, на побережье и в горах, на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Встречается он и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке, а также в Монголии и Китае. Рододендроны содержат много дубильных веществ и вместе с тем являются ядовитыми растениями. Они важные медоносы, дающие пчелам большой взяток. На Кавказе наблюдались случаи отравления ядовитым медом, но причина долгое время оставалась неясной, так как в то время еще не было известно, что нектар цветков рододендрона содержит ядовитые вещества. Существовало даже мнение, что рододендроны дают ядовитый, пьяный мед, когда его собирают дикие пчелы. А может быть, сами пчелы жалят свой мед, и от этого он становится ядовитым. В 1974 году в Мадриде проходил международный симпозиум по апитерапии под девизом «Продукты пчеловодства – пища, здоровье, красота», на котором докладом об ядовитом меде выступил испанский ученый Гомес Пахуел. Апитерапия – лечение продуктами пчеловодства: медом, маточным молочком, прополисом, воском. Он объяснил загадку ядовитого меда. Оказывается, в нектаре цветков розодендрона, который слизывают пчелы, находится рутин – безвредное вещество, участвующее в образовании витаминов группы К, в благоприятствующих свертыванию крови. и предотвращающих кровотечение. Однако в процессе созревания меда происходят химические реакции, в результате которых рутин сначала расщепляется, а потом соединяется с другими веществами нектара и превращается в ядовитый кверцетагенин, мелитоксин. Это вещество и придает токсичность меду сародендрону. Недавно в этих растениях были обнаружены другие ядовитые вещества. Граяно-токсины, которые в настоящее время изучаются и, по предварительным данным, способны значительно снижать давление крови. Трава ласточек. В наших лесах часто можно встретить растения с небольшими желтыми цветками. Это чистотел большой, келодониум majus), бородавник или желтомлечник, близкий родственник мака. Перевод его латинского названия означает «ласточкина трава». Еще в древности заметили, что чистотел зацветает с появлением ласточек и отцветает осенью, ко времени их отлета. Это многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и стержневым ветвистым корнем, краснобурым снаружи и желтым внутри. Если надломить или поцарапать его подземные части, Из них выступает ярко-оранжевый млечный сок. В стеблях и листьях он окрашен немного бледнее. Прикорневые и нижние стеблевые листья на черешках, верхние сидячие очередные. Цветки ярко-желтые на довольно длинных цветоножках, собранных в простые зонтики и расположены по 3-8 на верхушках стеблей. Цветет чистотел с июня до осени. Летом и осенью на одном и том же растении можно видеть и бутоны, и раскрывшиеся цветки и плоды. Так же, как и у мака, в его цветке четыре лепестка, но плод его, хотя и является коробочкой, сильно отличается от коробочки мака и скорее похож на стручок. Внутри стручковидной коробочки черные блестящие семена с белыми гребешками-придатками, за которые их растаскивают муравьи. Придатки семян служат для них ценной и лакомой пищей. Когда-то соком этого растения лечили глазные боли.